«Тео Самди! Ваше дело, леди Августа!» «Дело номер семь. Шляпа без головы!» «Боже!» — огорченно произнесла леди Августа. «Что случилось, бабушка?» — Элджин осторожился. Графиня положила перед ним газету и указала пальцем на заметку. Элджи прочитал вслух. «На днях в собственном поместье скоропостижно скончался сэр Горацио Блент, бывший посол его величества во Франции. Причина смерти — несчастный случай. Отравление дикорастущими грибами». Он посмотрел на графиню. «Грибами?» Кто у нас собирает грибы? Мы же не французы. Это первое, что тебе пришло на ум, Элджернон. Извините, гранма, ваш старый знакомый. Они долго работали вместе с твоим дедом. Близкий знакомый. Сочувствую, бабушка. Наверное, его подвело зрение, или он что-то напутал? Горацию ничего не напутал Элджи. Он никогда не действовал на угад, особенно когда собирал грибы. Завтрак продолжился в тишине. Вошел дворецкий с подносом, на котором, как всегда, в строгом военном порядке, от большого к маленькому, были разложены письма, пришедшие с утренней почтой. «Спасибо, Типс», — сказала леди Август, беря с подноса конверт, привлекший ее внимание обратным адресом. Дворецкий удалился. Графиня вскрыла конверт изящным ножом из слоновой кости и вынула карточку с траурным уведомлением. Она пробежала взглядом по строкам, обрамленным черной рамкой, и, не отрываясь от них, решительно произнесла... — Мы едем в Оксфордшир, Элжи. на похороны. Лес поднимался темной стеной, вековые дубы и буки теснились вплотную к дороге, смыкая кроны в полутемный свод. Роллс мягко покачивался, с легкостью преодолевая неровности лесной дороги, пока, наконец, деревья не расступились, и перед глазами его пассажиров открылся обширный зеленый луг. За ним на фоне пологих холмов Оксфордшира стояло имение сэра Горацио Блентема. Величавым лайнером, проделав маршрут через изумрудный океан, машина, наконец, причалила к его берегам. «Дорогая леди Августа, как хорошо, что вы приехали! Племянник покойного появился на крыльце» опередив дворецкого, едва графиня с помощью Генри вышла из машины. Он почти сбежал по ступенькам навстречу. «Как давно мы не виделись, миледи, и как печально, что встречаемся при столь скорбных обстоятельствах!» Лео Блендем торопливо подхватил ее руку и, склонившись, поцеловал ее. Он был невысок, полноват, с треугольной бородкой на круглом лице». — Вы правы, дорогой Лео, — сдержанно ответила графиня. — Примите мои соболезнования. Из-за плеча племянника возникла голова его жены, державшейся, казалось, на жерде, одетой в черное. Лео, видимо, привыкший к внезапным появлениям своей половины, либо ее выход был отрепетирован заранее, повернулся и представил. — Вознакомьтесь, моя супруга Эдна Блентем Она, опустив глаза, чинно присела в Книгсоне. «Это большая честь для нас, графиня!» Речь ее не отличалась аристократической утонченностью, и попытка восполнить этот недостаток витиеватыми фразами лишь сильнее выдавала в ней усердствующую провинциалку. «Миледи, мы будем несказанно счастливы, если вы соизволите остановиться в нашем скромном жилище». «Для вас все готово, и моя горничная будет к вашим услугам». «Да-да», — горячо подтвердил Лео, — «никакой гостиницы. Не обидьте нас, дорогая графиня. Дядя был бы так счастлив». Графиня, немного подумав, приняла приглашение. Эдна и Лео что-то еще говорили ей по дороге в дом и в спальне, а она попыталась представить им Элджи. Но пробиться сквозь нескончаемый поток слов новых хозяев имения оказалось невозможно, и внук так и остался непредставленным. Напоследок Лео пригласил леди Августу посетить его мастерскую. Через час Элджи нашел графиню в залитой дневным светом галереи, ведущей к мастерской племянника сэра Горацио. Она задержалась у консольного столика, разглядывая акварельный этюд пылевых цветов, написанный легкой, но старательной рукой. «Посмотри, Элджи, совсем не дурная акварель. Внук лишь пожал плечами. Милый букетик Громома». Он замялся, подыскивая слова. «Праздничный, но, боюсь, он напоминает мне иллюстрацию из садового каталога, не более». «Ты удивительно поэтичен, Алжи. В конце галереи отворилась дверь, и в проеме появился Лео. Он вытирал руки перепачканной краской тряпкой. Миледи, я услышал ваши голоса. Прошу вас». Он открыл дверь пошире и, отойдя чуть в сторону, сделал приглашающий жест рукой. «Вот мой скромный угол». Скромный угол занимал угловую башенку дома и отличался как раз полным отсутствием углов – и скромности. Это было круглое помещение, залитое мягким светом, просачивающимся сквозь тонкие бежевые гордины на высоких окнах. Здесь царил творческий беспорядок, но щедрые размеры мастерской делали его почти незаметным. Пахло краской и скипидаром. У одного из окон на мольберте стоял портрет сэра Горацио. Он был изображен сидящим в кресле с открытой книгой в руках. Взгляд его был обращен в сторону. Леди Августов смотрелась. Работа была безупречно точной. Линии лица, ткань костюма, даже текст в книге были выполнены с такой педантичной аккуратностью, что можно было принять их за фотографию. Не было в этом портрете дыхания. Глаза Горацию казались стеклянными, а поза напряженной будто портрет был рисован с восковой фигурой из музея мадам Тюссо. — Рука у него твердая, но холодная, — отметила про себя графиня. — Копия, а не вдохновение. — Великолепное сходство, — вежливо сказала она. «Лео просиял. Благодарю, миледи. Для меня важнее всего точность. Настоящий художник должен уметь передать каждую деталь». Он вдруг умолк, глянул на портрет и тихо добавил. «Жаль только, что дяде самому так и не довелось его увидеть». — А разве, — начал Элджи, запнувшись, — разве художник не должен передавать еще и, ну, чувства? Леос нисходительно улыбнулся, как мастер, поправляющий ученика. — Чувства обманчивы, сэр, а линии и цвета вечны. В прихожей я заметила акварель с полевыми цветами, будто, между прочим, сказала графиня, продолжая разглядывать портрет. — Работа показалась мне весьма приятной. «Ах, это не моя кисть, миледи», — поспешил пояснить Лео. «Эдна иногда развлекается цветами. У нее легкая рука, признаю. Хотя, разумеется, все это пустяки, женские забавы». Он подошел к столу, покопался среди разбросанных листов и подал Элджи один из них. Акварельные маки колыхались на ветру, грозясь слететь с листа. «Как живые!» — невольно восхитился Элджи. «Да, вполне недорно. Сама одна предпочитает хвастать вышивкой, и получается она у нее гораздо лучше». Лео взял у Элджи акварель и бросил обратно на стол. Дверь приоткрылась, и в мастерскую заглянула его жена. Она невольно остановилась на пороге, явно не рассчитывая застать здесь графиню. «Ах, леди Августа, Алжи, вы хорошо устроились?» «Замечательно, дорогая Эдна», — ответила графиня. «Ужин у нас в восемь. Если пожелаете, я раньше велю подать вам чай с печеньем. Вы очень любезны, но, думаю, сначала мы воспользуемся случаем и прогуляемся до леса. Воздух здесь куда свежее, чем в Лондоне». И было бы непростительно не насладиться загородной тишиной. Эдна сдержанно улыбнулась. «И если желаете, я могу дать вам кого-нибудь сопровождающим?» «Ни в коем случае, дорогая. У вас и без нас забот хватает. Не будем вас больше задерживать». Леди Августа слегка кивнула, и они с Элджи покинули мастерскую. Тропа через луг тянулась до самого края леса, где тень от дубов ложилась на траву ровной полосой. Леди Августа шла, опираясь на трость. Элджи чуть сбоку, а на несколько шагов позади двигался Генри. За ними катился Роллс, будто послушный пес, не отстававший от хозяйки. Графиня собралась свернуть влево к темной тропинке между деревьями, как за спиной раздался зычный, уверенный голос. «Вы что-то хотите посмотреть в моем лесу, уважаемая? Обернувшись, они увидели широкоплечего коренастого мужчину лет семидесяти в охотничьем костюме из твида. В его прищуренных глазах блестело вежливое недоверие. «Я нахожу удовольствие в прогулке на свежем воздухе», — ответила леди Августа, «Но если ваше владение требует сопровождения хозяина, вы окажете мне честь». Услышав интонацию незнакомки и окинув взглядом ее сопровождение, Коренастый приподнял кепку в приветственном жесте. «Извините, леди Августа, Августа Блэквуд». — Меня зовут Игориц, к вашим услугам, миледия. — Вы говорите, лес принадлежит вам? — Тот, что слева, а тот, что справа — сэру Горацио. Вы стоите как раз на границе между нашими имениями. Он тоже любил, бедняк погулять. Грибы собирал, как француз, честное слово. Вот... — Насобирался. — А вы с ним не ходили за грибами? — Да нет, он один всегда ходил, разве что когда в мой лес хотел заглянуть, так звал меня с собой из вежливости. Мистер Эверид замолчал, вспоминая. — вы, наверное, на похороны приехали. Леди Августа кивнула. — Странно это, — протянул сосед. — Что именно? — Что он грибами отравился. Ведь, понимаете, книга у него была в французске с грибами. Так он без этой книги даже в лес не ходил. Какой гриб новый увидит, сразу в книгу смотрит. По картинке сличает, а потом уж выкручивает его из земли. Я ему говорю, не тяжело с книгой-то таскаться, а он мне, да не тяжелее ружья. Мистер Эверит снова ушел в свои воспоминания. Странно, странно. И на предварительном слушании об атласе грибов речи не велось? «Ну, а как же, милетия! «Атлас показывали, конечно. «Та самая французская книга. «Судья посмотрел, кивнул. «Да, Горацио сверял с ней постоянно. «Ну, в его годы легко было перепутать. «Вот и не досмотрел. «Не различил поганку-то. «Эверит снял кепку» и на миг задержал ее в руках, склоняя голову в молчаливом почтении. Каким грибом он отравился, вы не знаете? Да откуда ж? Что-то, может, и говорили на слушне. Да кто ж это запомнит, милядия? А в тот злополучный день вы с ним не ходили в лес? Да нет, он один. А кто готовил ему грибы? — Он сам готовил. У него в садовом домике есть небольшая кухня. Там он и обосновался, никому не доверял. А другим, признаться, и дела не было. Сам готовил, сам пробовал. Мне предлагал, но я не любитель. Сосед поёжился. — Благодарю вас, мистер Эверит, — сказала леди Августа, чуть склонив голову. Ваши воспоминания чрезвычайно ценны. Сосед снова приподнял кепку, коротко кивнул и направился в сторону своего леса. — Нам нужен этот атлос грибов, Элджи, — сказала леди Августа, глядя вслед удаляющемуся мистеру Эвериту. — Так, может, нам стоит заглянуть в садовый домик? — Если сэр Горацию разбирал и готовил там собранные грибы, значит, и книга должна быть там. Хотя и до сих пор не пойму, что вам это даст, бабушка. — В садовом домике нам делать нечего. Если Атлас предъявляли на слушании, значит, его уже забрали оттуда и вернули на место. — Тогда спросим у Лео и Эдны. Они дадут нам его. — «Не стоит тревожить хозяев преждевременно», — леди Августа чуть улыбнулась. «А вы что-то задумали, Громомо?» — с сомнением протянул внук. «Ничего особенного, Элджи. Сегодня ночью мы проникнем в библиотеку». Ужин прошел за привычными любезностями и пустыми разговорами. Пару раз даже вспомнили о сэре Горацио. Но когда в доме погасли огни и тишина разлилась по коридорам, у двери библиотеки встретились трое — Элджи, лядя Августа и ее верный помощник Генри. Библиотека встретила их запахом лилий, тяжелым и навязчивым. В центре на массивном столе из темного дуба стоял гроб Сера накрытый черным бархатом. По улам стола возвышались массивные канделябры, и дрожащие отцветы свечей превращали потолочные балки в странные пугающие фигуры. Леди Августа вошла первой. Трость тихо стукнула о паркет — Глухой звук растворился в тишине. Элджи последовал за ней, стараясь не смотреть на гроб, и машинально прикрыл нос тыльной стороной ладони. Аромат лилии казался невыносимо. Генри задержался у приоткрытые двери, настороженно вглядываясь в темноту коридора. Вот это то, что я называю гробовой тишиной, гамама прошептал Элджи, косясь на последнюю недвижимость сэра Горацио. — А днем мы это не могли сделать? — Днем здесь не библиотека. Леди Августа подошла к ближайшему стеллажу. На полке виднелась пустота. Книги стояли неровно. Было заметно, что кто-то недавно их сдвигал. Она провела пальцами по корешкам. Флора Британии... Млекопитающее графство Кент, энциклопедия охоты. Алджи, посмотри внимательно, нет ли книги поставленной неровно или поверх других томов, ищи все, что выбивается из ряда или стоит не на своем месте. Алджи послушно пробежался глазами по полкам, но все было в безупречном порядке. Он наклонился ближе и заметил том, слегка выбивавшийся из общего ряда, достав его, прочел тисненное золотом название «Насекомые Европы». «Я ничего не нашел, Граммама», — выдохнул Элджи, возвращая книгу на место. Леди Августа задержала руку на пустоте между книгами. «Нет, Элджи, думаю, здесь его нет». Я надеялась, что после предварительного слушания книгу вернут на место. Но я ошиблась. — А может, ее сложили в кабинете? Вместе со всеми бумагами сэра Горацио? Графиня не успела ответить. Из глубины дома донесся глухой удар. За ним быстрые тяжелые шаги. Свечи трогнули, дверь в библиотеку приоткрылась, и в проеме появилась голова Генри. — Шухер! — Тихо бросил он и распахнул дверь шире. Дядя Августа едва заметно нахмурилась. — Алджи, что означает это слово? — Думаю, бабушка Генри пытается донести, что нам угрожает непосредственная опасность, и промедление может иметь весьма неприятные последствия как для жизни, так и для репутации. — Значит, пора сматываться, — улыбнулась дядя Августа. — Прости, Горацио. Элджи в замешательстве подал графине руку, и они довольно быстро вышли из библиотеки. Генри встретил их лаконичным докладом. «Там пробежали три или четыре констебля, леди». Он указал в конец коридора, где, похоже, горел весь свет, какой там имелся. Леди Августа на мгновение остановилась, оценивая обстановку, и чуть улыбнулась. «Следовательно, ищут не нас». Тогда нам следует услышать шум и проявить естественное любопытство. Уверенным шагом Троица направилась на свет. Когда они подошли к кабинету, двое констеблей вели под руки мистера Эверита, лесного соседа Блентменов. Вид у него был понурый, но он все же не приминул уныло поприветствовать графиню. — Добрый вечер, миледи. Он грустно улыбнулся, и констебли повели его дальше к выходу из дома. В кабинете сэра Горацию леди Августу встретил шквал расторопных объяснений Эдны. — Леди Август, дорогая, вы себе представить не можете, мистер Эверид залез в кабинет дяди Лео. — Наш слуга услышал шум, позвал Лео, и мы послали за полицией. Вас, наверное, потревожил шум. — Правда, правда, — поддержала ее графиня. — Вы, конечно, сильно перепугались, бедняжка. — Вы даже представить себе не можете, дорогая. Но посмотрите, какой беспорядок. Эдна указала рукой на письменный стол, заваленный бумагами. — Он не сказал, что ему было нужно. — Болтающих между собой и не замечающих никого вокруг дам, прервало тактичное покашливание Санта-Клаус без усов и бороды в старомодном плаще. Взгляд его был добрым, но он пытался придать себе серьезность. — Ах, простите! — спохватилась Седна и повернулся к кашляющему Санте. — Леди Августа, позвольте представить! — «Вильям Бойт, наш местный инспектор, а это, — она вежливо указала на леди Августу, — графиня Августа Блэквуд, близкая знакомая покойного дяди Горацу. Санта отпустил свою серьезность и, добродушно улыбнувшись, учтиво поклонился. — Рад знакомству, миледи. Прискорбно, что мы встречаемся при таких обстоятельствах». — Вижу, что не обошлось без происшествий, — сказала леди Августа, слегка склонив голову. — Небольшое недоразумение, миледи. Сосед мистер Эверит, решил разобраться с бумагами покойного без посторонней помощи. — Какой ужасный беспорядок он здесь навел. — Скажите, инспектор, вам не попадался здесь атлас грибов Горацио? — Извините, миледи, но я прибыл совсем недавно, — замялся инспектор бойд Ах, ну, конечно, совершенно неблагоразумие с моей стороны спрашивать вас об этом, дорогой инспектор. Леди Августа улыбнулась так, что старый полисмен просто не смог не улыбнуться в ответ. — Дорогая Эдна, а вам он не попадался? — продолжила графиня. — Не припомню, — «Ну как же, милая!» — засуетился Лео. «Французская книга с иллюстрациями». Он подошел к огромному стеллажу с книгами и папками. «Помню, я был в таком ужасном настроении после предварительных слушаний, что закинул ее подальше. Не хотелось ее видеть». Лео дотянулся до верхней полки и взял оттуда увесистый том с кожаным корешком и тесненной золотой надписью Атлас де шампиньон. «Вот он!» — он подал книгу леди Августе. Графиня взяла книгу, пролистала несколько страниц. «Спасибо, милый Лео. Вы не будете против, если я возьму ее почитать перед сном?» «Конечно, дорогая леди Августа!» «Что ж...» — поднул голос инспектора. «Позвольте откланяться!» Инспектор позвала графини, когда тот уже был у двери. «Случайно вы не припомните, какими грибами отравился сэр Горатсу?» Боюсь, «Без моих записи я не смогу вам так прямо сказать, милядия. Но если хотите, у меня в машине есть блокнот. Там все записано». «Вы так любезны!» Мягкая улыбка снова озарила лицо леди Августы. «Напротив, милядия». «Позвольте сопроводить вас до машины». Инспектор бойд подал графине руку, и она воспользовалась его помощью. Вместе они вышли из кабинета. «Надеюсь, мистер Эверит не доставит вам много хлопот», — заметила леди Август, когда они шли по дорожке к машине. «Полагаю, нет, миледи. Мы допросим его и через полчаса отпустим домой». Утром он вернется в участок, чтобы дать письменные показания. Племянник покойного, как я понял, не намерен делать заявление, так что, думаю, все уладится без дальнейших формальностей. — Вот и славно! — ответила графиня. В спальне было темно, деревенская тишина была тяжелой и всепоглощающей нарушаемой лишь равномерным дыханием леди Августы. Она лежала в кровати, не шевелясь. Почти не слышно повернулась дверная ручка. Щелчок, мягкий, осторожный. Дверь медленно приоткрылась. Скрипнула половица. Было слышно, в спальню кто-то вошел. Вернее, тихо-тихо проскользнула. Зажегся свет тщательно прикрываемого рукой фонарика и осветил пол. Фигура ночного гостя прокралась к прикроватной тумбочке и осторожно взяла с нее атлас грибов. Прикрыв луч фонарика книгой, фигура быстро направилась к выходу. В спальне зажегся свет. Генри стоял у двери, преграждая путь». «А вот и убийца, инспектор», — сухо произнесла леди Августа. Вопросы, Элджи. Как вы думаете, кто пришел навестить бабушку этой ночью, и зачем понадобился атлас грибов? У вас есть, как обычно, одна минута 45 секунд. Эдна медленно развернулась и оглядела спальню. На нее смотрели леди Августа, присевшая в кровати, и инспектор Бойт, стоявший неподалеку. «Как вы сказали, миледи?» — с почти наивным недоумением произнесла она. «Милая Эдна», — сказала леди Августа, поднимаясь с кровати. Она улыбнулась и, представ перед присутствующими в полном одеянии, произнесла. «Ваша наивность могла бы ввести в заблуждение вашего супруга, но не меня. Поэтому давайте не будем тратить силы на преодоление барьеров кротости и жеманства». именно так я и говорил в молодости своим», — хмыкнул инспектор и осекся. Леди Август бросил на него лукавый взгляд. «Но я действительно не понимаю, о чем вы говорите». Продолжала Эдна, не сдавая позиций. «Конечно. Так же, как я не понимаю, что вы делаете среди ночи в моей спальне с атласом грибов в руках». «Ах это!» Эдна чуть приподняла книгу, словно оправдываясь. «Лео попросил меня принести ему атлас. Но, согласитесь, не пойдет же он сам к вам в спальню. Особенно среди ночи». — Вот именно, а мне просто не хотелось вас тревожить. Вот я и подумала, что возьмете его сами. — Да, для вашего мужа. — Да, для Лео. — Дорогая, что случилось? — Что ты хотела для меня взять? — раздался за спиной у Эдны сонный голос Лео. — Ну как же, дорогой, — обернулась Эдна на голос мужа, — ты же сам... Просил меня принести тебе этот атлас грибов. Тут в ее голосе начали появляться нотки настоящей растерянности. Зачем он мне? После смерти дяди я видеть не могу эту дурацкую книгу. Поэтому и закинул ее подальше. Если бы не она, дядя Горацио не стал бы заниматься этими грибами и был бы сейчас жив. Что вообще происходит?» Лео заглянул в спальню и увидел инспектора и леди Августу. — Инспектор? — Вы правильно заметили, — Лео, сказала графиня. — Если бы не эта книга, ваш дядя был бы сейчас жив. А происходит то, что в данный момент ваша супруга пытается отправить вас на весельцу. — Меня? — За что? — За убийство вашего дяди. «Милый, ну разве ты не просил меня принести тебе Атлас, чтобы что-то там проверить?» — промурлыкала Эдна. «Хватит!» — леди Августа слегка повысила голос. Она подошла к Эдне и взяла у нее книгу. «Если бы Лео знал, о чем идет речь, он бы не отдал мне Атлас. По крайней мере, не будь он твердо уверен, что улики уничтожены». Ему достаточно было достать книгу, вырвать пару страниц и принести мне ее через пять минут. Но он не имел ни малейшего понятия о том, что в ней спрятано. Он просто отдал мне атлас к вашему разочарованию. Ведь вы не успели избавиться от улик после того, как ваш муж забросил книгу на самый верх стеллажа. Вы ее просто не нашли. Впрочем, до сегодняшнего дня вам не было нужды беспокоиться, ведь дело считалось закрытым. Но сегодня именно за этим вы и пришли ко мне избавиться от улик. Она сделала паузу и тихо добавила. Или у вас есть другие причины для столь позднего визита? Холодная улыбка застыла на губах Эдны. Она некоторое время смотрела на леди Августу, затем, не отрывая взгляда, сказала. «Лео, ты поможешь мне?» «Но в чем, дорогая? Я ничего не понимаю». «Ты никогда ничего не понимаешь!» — взъярил Седна. Она говорила, не глядя на мужа, не ища ни внимания, ни поддержки присутствующих. «Мне надоели эти вечные!» — спросил дяди, дорогая. «Мы не можем себе этого позволить, милые!» «Дядя будет не согласен!» «Дядя то, дядя это!» «Я вышла замуж за дядю!» «Ну, тебе нравился дядя Горацио?» — недоуменно проговорил Лео. «У меня не было выбора. Сколько ты заработал за последние два года на своей мазне?» «Но ведь дело не в деньгах». «Конечно, не в деньгах», — с сарказмом почти прокричала Эдна. «Мне надоело сидеть в этой деревне и быть приложением к поместью. Ты ничего никогда не пытался изменить. Всегда полагался на других, на своего дядю, на его деньги, на его имя». Кажется, Эдна хотела высыпать еще одну корзину обвинений на Лео, но вдруг замолчала, вероятно, поняв, что в этом больше нет смысла. Она подошла к кровати и безвольно опустилась на нее. Эдна уже не кричала на мужа, смотрела и говорила в пустоту с какой-то отчаянной, усталой горечью. — Если бы не твоя беспомощность... — Ничего бы этого не случилось. Если бы ты хоть раз сказал нет ему, а не мне, он был бы жив. Она глубоко вздохнула. Стояла тишина, все будто ждали продолжения, но его не последовало. — Констебль, — негромко сказал инспектор Бойт, — проводите миссис с Блентема. Вошедший констебль взял Эдну под локоть, и она медленно поднялась. Но, инспектор, завтра похороны дяди, сказал Лео. Она посмотрела на него и усмехнулась. Ты так ничего и не понял. Полночь осталась позади, когда леди Августа, Элджи, инспектор Бойт и Лео собрались в гостиной. Прислуга спала, Лео был слишком взволнован, поэтому Элджи взял на себя задачу по обслуживанию гостей напитками. Виски для него и инспектора, коньяк для Лео и херес для бабушки». Все уютно расположились в креслах и на диване вокруг невысокого орехового столика, на котором красовался французский атлас грибов сэра Горацию. Этот атлас начала леди Августа, едва коснувшись переплета. Сэр Горацию получил в подарок от коллег, когда служил во Франции. Именно там он увлекся собирательством грибов и, выйдя на пенсию, не бросил своего влечения. Надо сказать, это был педант, любивший порядок, поэтому, когда я услышала о несчастном случае, мне показалось странным, что человек, который, по словам его соседа, никогда не выходил в лес без своего атласа, мог отравиться грибами. Сам факт отравления, по словам экспертов, сомнений не вызывал, Тогда я спросил у себя, почему сэр Горацио отравился грибами? «Дяде было уже восемьдесят, он мог что-то недосмотреть», сказал Лео. «Именно это и предположил мистер Эверит, кивнула леди Августа, когда я спросила, упоминался ли Атлас на предварительном слушании. «Именно это предположила полиция». И именно на это рассчитывал убийца. Недосмотр, ошибка, оплошность. Все выглядело правдоподобно. Но справедливости ради, сэр Горацию действительно ошибся. Только не из-за своей халатности, а потому что ему была подстроена изощренная ловушка. Это было не мгновенное убийство — а капкан, выставленный терпеливым охотником, бесстрастно поджидающим, когда жертва в него угодит. И сэр Горацио, наконец, попал в этот капкан. «Его постепенно травили грибами, Громама? Не торопись, Алджи, мы не говорим о смерти от мышьяка». Итак, как я уже сказала, мне показалось странным, что несмотря на то, что все знали, сэр Сергорацию пользовался при сборе грибов справочником, ни у кого не возникло вопросов, как в таком случае он мог собрать и отравиться ядовитыми грибами. Версия несчастного случая всех устраивала, однако я твердо решила, что должна найти этот атлас и убедиться, «Есть ли в нем доказательства того, что смерть сэра Горацию не была случайной?» «Но почему вы сразу к нам не обратились?» — спросил Лео. «Да, бабушка, зачем было лезть ночью в библиотеку?» «Ночью в библиотеку?» — удивился Лео, посмотрев на Элджи. «Не обращайте внимания», — махнул рукой Элджи. «Дело в том, — продолжала леди Августа, — что к этому моменту я подозревала их обоих. «Меня?» — изумился Лео. «Вас и вашу жену Эдну. Я тогда еще не могла твердо сказать, виновен ли один из вас или вы действуете заодно, поэтому не могла позволить, чтобы, насторожившись, вы уничтожили улики. Я решила вместе с Элджи навестить Сарагорацу в библиотеке, что, впрочем, не дало никаких результатов. Атласа мы там не нашли. Кроме того, в то же время кабинет сэра Горацию посетил его сосед, что немного сбило меня с толку и подтолкнуло к тому, чтобы действовать напрямую, спросить об Атласе, воспользовавшись присутствием в кабинете инспектора Эдны и Лево и общей суматохой, вызванной неожиданным визитом гостя. Я получила атлас грибов и ответы на вопросы, которые не давали мне покоя. Эдна и Лео не были в сговоре, так как Лео без промедлений и лишних пререканий отдал мне атлас. Ему нечего было скрывать, он не предполагал о буликах, которые могли находиться в книге, а значит, был невиновен. «Честно говоря, я и сейчас плохо понимаю, о чем идет речь». «Конечно, дорогой Лео, мы к этому еще вернемся», — слегка улыбнулась Леди Августа. «Итак, мне оставалось лишь найти подтверждение своей гипотезе. Мы с инспектором удалились, и из своих записей он назвал мне гриб, которым, по мнению экспертов, отравился сэр Горацио. К тому моменту я уже предполагала, что Эдна вернется за Атласом». И попросила инспектора остаться в моей спальне, дождаться ее прихода и заодно выслушать объяснение моей версии. И доказательства были в атласе. Запас терпения Элджи уменьшался, как виски в его бокале. Да, надо сказать, это было умное, изощренное, элегантное по своей простоте и безукоризненном исполнении преступление». В нем не было ни крови, ни насилия, только несколько исправленных слов. Мне достаточно было открыть страницу со статьей о грибе, которым отравился бедный Горацио, чтобы понять, как все произошло. Рядом с названием «волоконница Патуяра» значилось «шампиньон коместибля». «Нет». — воскликнул Лево. Да, съедобный гриб. Именно так сказано в статье и на иллюстрации, которая ее сопровождает. Для убийства хватило заменить лишь одно слово. «Ванено» — «Ядовитый». Невооруженным глазом подмена не видна, особенно если твоему глазу 80 лет — а сделана она умелой рукой художника, который, как я выяснила в вашей мастерской, Лео, обладаете не только вы. Это, кстати, и дало мне повод думать, что Эдна могла прекрасно справиться с этим заданием без вашей помощи. Следовательно, когда вы без колебаний отдали мне атлас, я поняла, кого мне ждать ночью в гости». «Так просто?» — Элджи был слегка раздосадован. «Да гениального!» «Я и оставалось только ждать и надеяться на ту самую педантичность сэра Горацию, которая в этот раз сыграла с ним жестокую шутку. Надо сказать, когда я увидел работы Эдны, я отметила свободу и смелость ее кисти, которые никак не вязались внешним обликом претенциозной деревенской простушки. Ее рука выдавала то, что тщетно пыталась скрыть голова. Ум, самоуверенность и дерзость даже в тех самых милых букетиках, как ты назвал ее акварелие. «Хорошо». Элджи допил свой виски. «Но разве грибы в атласе не разделены на съедобные и несъедобные?» «Ах, милый!» — усмехнулась леди Августа. «Это был бы кулинарный, а не ботанический подход. Французские издатели рассортировали грибы по семействам, а не по степени ядовитости. Поэтому на одном развороте спокойно уживаются и шампиньон, и его ядовитая родственница — бледная поганка. Впрочем, как и в жизни, но чрезвычайно опасна для гурманов. — А ведь она действительно умеет писать, — вдруг как-то тихо произнес Лео, отрешенно глядя в свой бокал. — Вы правы, Лео, — отозвалась леди Августы. Только на этот раз она выбрала не тот сюжет. Постскриптум Позднее мистер Эверит признался, что его ночной визит в кабинет сэра Горацию не имел отношения ни к грибам, ни к праздному любопытству. Он искал собственные закладные записки на лес, который вскоре должен был перейти к покойному за долги. Конец. Дело номер семь. Читал Федор Супотин. Всего доброго. Спасибо за внимание. До новых книг.